10. Я не спал ни минуты. До утра просидел на диване. В галстуге. С книгой в руках. Шопенгауэр дважды подходил ко мне и интересовался, почему я не в постели. Оба раза я гладил и чесал его, пока он не решал, что с него достаточно, и не отправлялся спать. Я даже не мог заставить себя рассказать ему о том, какие мысли бродят у меня в голове и как я встревожен. Ранние часы утра я потратил, стараясь себя успокоить. Я понимал, что это жизненно важно, в буквальном смысле. Я не мог вычислить вероятность того, что ситуация осложнится настолько быстро, но это не отменяло необходимости найти рациональный подход к ее изучению. Это требовало холодного расчета, а для того, чтобы охладить свой мозг, нужно было время. Игуана. Лаура. А.К. Подпольный ночной клуб. Труп в морозилке. Ира — обнаженная танцовщица. Здоровяк. Банк. Отмывание денег. Удавленник. Пертеля и его эмоциональное лидерство. Я пытался разложить все эти элементы по полочкам и выстроить из них более или менее разумную схему. Через некоторое время у меня появилось подобие плана, включавшего в себя все: каждое имя, место и предмет за исключением Лауры Хелланту. Она не вписывалась ни в один план. Стоило мне подумать о ней, меня охватывала надежда, что остальные пункты моего плана не помешают нам с ней посетить музей Киасма и ознакомиться с современным искусством. Разумеется, если быть честным, это напоминало какое-то сумасшествие. После всего, что произошло за последние недели, меня больше всего заботило, смогу ли я провести вечер с Лаурой Хелланту в окружении произведений искусства. Трудно объяснить, почему современные скульптуры и комментарии к ней Лауры казались мне такими важными. После того, как меня дергали за волосы, засовывали сосок мне в рот и угрожали моей жизни, не говоря уже о том, что я начал временно отмывать деньги и оторвал гигантское кроличье ухо, которым насмерть забил человека, пришедшего меня убить. Я держал в руках письмо из агентства регионального управления. Оно прибыло со вчерашней почтой. В письме говорилось, что созданная мной компания имеет законное право действовать как кредитная организация. В то же самое время адвокат Хейсканен заполнил мой почтовый ящик всевозможными документами и уведомлениями. Он работал быстро и следовал моим инструкциям. Одним из первых в числе приложений к письму фигурировал счет за его услуги, и это был не маленький счет. Он также сказал мне, что у него есть племянник, студент-айтишник и что этот студент готов помочь мне с налаживанием IT-структуры, какая неожиданность банка. Все было готово. Я мог выдать первый кредит. К половине седьмого уже рассвело. Не сказать, что мою комнату залил яркий свет, но его было достаточно, чтобы утверждать, что начался новый день. Я встал с дивана, принял душ, надел чистую одежду. Позавтракал, накормил Шопенгауэра, Проверил узел галстука и отправился в парк приключений. Так же, как и я надеялся, многие другие».